Алексей Сухоруков «Жаль, не отружья. читает Юрий Гуржий. За окном проплывали поля, изредка сменяясь перелесками. Ярко-голубое небо было лишь слегка подернуто обрывками белой ваты облаков. Над потрескавшимся асфальтом, который старенькая 24-я «Волга» наматывала на колеса, дрожал раскаленный воздух. В открытое окно ветер доносил ароматы травы и сосен. Изредка, конечно, в нос ударял ядерный навозный дух, и нам в спешке приходилось крутить ручки стеклоподъемников, что по большей части оказывалось бесполезным. «Сколько там осталось?» — спросил Тоха, опуская стекло после очередной красной зоны. «Где-то километра три», — ответил я, бросив взгляд на навигатор. Желтая стрелка медленно двигалась по выделенной дороге на карте. Отличное приложение этот «Дорожный волк» само по себе ищет крутые места для отдыха. Нужно лишь вбить параметры типа «Лес», «Сосновый», «Река» и тому подобное. Также можно выбрать расстояние до ближайшего оплота цивилизации и в режиме панорамы осмотреть предложенные локации. А навигатор оснащен голосовыми подсказками. Очень удобно, если любишь куда-то постоянно выбираться. Вроде бы это приложение сделал какой-то клуб путешественников с идентичным названием. Ну и жарище, — я отхлебнул теплую газировку из жестяной банки. Согласен, но все лучше, чем дождь, — ответил Тоха, подкуривая сигарету и кладя локоть на окно. — Чего с ремонтом-то? — Отложили. Сейчас с зарплаты маме — коррекцию зрения а через несколько месяцев уже ремонт можно начинать. Пускай она в тишине и спокойствии дома посидит сначала. — Это правильно, — кивнул Тоха. — Дома ведь и стены лечат. А если стены сверлят, то и лечат они херово, — хохотнул он. — У меня вон руки тоже никак не дойдут. Моя пилит, мол, надо успеть до того, как дочь родится. Я говорю, что косметика — это вообще быстро. Начну ближе к отпуску. А она не слышит, будто, мол, не надо ей на последних месяцах краской дышать. Так пусть к маме съездит, пока красишь. Все ж понимают, что ремонт. Так вот и я ей то же самое говорю. Она вообще ни в какую. Ах, махнул он рукой и, сделав последнюю затяжку, кинул бычок в пустую банку из-под газировки. «Беременная», — пожал я плечами. «Беременная», — согласился Тоха и с пшиком открыл новую банку газировки. Зеленая гладь полей за окном сменилась стеной соснового леса. Через 10 минут навигатор скомандовал повернуть направо, и я, крутанув руль, направил машину вглубь леса по проселочной дороге. Огромные вековые сосны нависали над нами, как молчаливые стражи. В такие моменты порой внутри просыпается что-то среднее между страхом и уважением к древнему организму леса. Смотря вверх на макушке сосен, протыкающих небо, сразу же ощущаешь себя маленьким и слабым. А глядя вглубь на скопление толстых стволов, понимаешь, что там может таиться что угодно. И человек вовсе не царь природы. — Вы на месте! — скомандовал нам навигатор, и я остановил машину. — Глянь, чего там, Тох! — попросил я. Антон тут же выпрыгнул из машины и скрылся в кустах. Через несколько минут он вернулся и кивнул, показывая мне большой палец. Затем вытащил из ножен на поясе небольшой тесак в форме полоша и несколькими движениями расчистил дорогу от кустарника, раскидав срубленные ветки ногами в разные стороны. Отошел и махнул мне рукой, мол, проезжай. Я медленно выехал через импровизированные ворота к месту нашего назначения. Это была небольшая поляна на берегу узкой речушки, Серебряной змеей, извивающейся сквозь сосновый бор. Выбравшись из машины, я глубоко вздохнул, свежий воздух, пахнущий смолой и хвоей. От руки веяло прохлады, а могучие сосны над кронами которых развивалось ярко-голубое чистое небо, давали тень. Сказка просто. Ну что могу сказать, Вован, — начал Тоха. Не врет твое приложение. Место просто отвал башки. А то, хмыкнул я. «Давай палатку тащи. Все обустраивать будем». Тоха кивнул и пошагал к багажнику. следующие пару часов мы занимались обустройством лагеря. Ставили палатку, конечно же, тут не обошлось без мата, собирали костровище, искали брёвна для сидения и таскали валежник и сушняк. Наконец вся подготовительная возня закончилась. Мы сели на бревне, вытянув ноги и вальяжно греясь на жарком июльском солнце, которое к этому моменту уже вошло в зенит. Костер только начал разгораться, и из кучи лапника тонкой струйкой поднимался ароматный дымок. «Благодать!» — протянул Тоха. «И не говори, природа! Птички поют лес!» «И кружат!» — Тоха ткнул сигаретой куда-то вдаль. Я проследил взглядом и увидел, что птицы действительно ведут себя как-то странно. Никогда такого раньше не видел. Наверное, в километре от нас, на том берегу, стая птиц кружилась над одним местом, создавая небольшую воронку. — А чё это они? — Да хрен их поймёшь, — отмахнулся Тоха. — Может, у них брачный танцы какие-нибудь или перелёт из гнезда в гнездо. — Может, — пожал я плечами. «Короче, ты как хочешь, а я купаться. Спрел, блин, как собака, пока ехали». «Давай, ихтиандрхеров», — ххатнул Тоха. Я слегка пихнул его кулаком в плечо и встал. Раздевшись, закинул шмотки в палатку и босиком начал спуск к берегу. Трава приятно чекотала ноги, а потом ее сменил прохладный и влажный песок. Я медленно окунул в воду ногу. «Бррр, холодная!» Глубоко вздохнув, я побежал, разбрасывая вокруг себя брызги, И завопил от удовольствия наконец, я окунулся с головой, и вода сразу показалась теплой. Мир сразу же заиграл яркими красками, заблестел, как будто его тоже обрызгали этой прохладной чистой водой. Природа вокруг меня была насыщенной, естественной, простой и оттого еще более красивой. Вместе с кислородом в легкие проникла детская пьянящая радость. Хотелось выпрыгнуть куда-то вверх и закричать, я снова нырнул. Водные процедуры продлились практически весь день. Только изредка мы выбирались на берег, чтобы проверить костер и подбросить в него дровишек. Сейчас солнце уже клонилось к горизонту, и я здорово посиневший, но чертовски довольный выбрался из воды и побежал вверх к палатке. «Догоняй их, Тиандер крикнул я Тохе, который все еще торчал на середине реки. Шлепая по траве, я поднялся к лагерю. Пустой желудок урчал голодным волком, предвкушая запекшуюся в углях ароматную картошечку. Быстро пролетев к палатке, я схватил полотенце и начал растираться. С мокрых волос полетели капельки воды. Развернувшись к костру, я застыл, как вкопанный. С другой стороны от кострища из кустов вышел волк. Крупный, рыжеватый, такой цвета подвяленной травы. Он стоял, широко расставив лапы, и смотрел на меня. А я на него, голый в одних только мокрых трусах и с полотенцем на голове. В этот момент я напрягся так, что всю дрожь, как рукой, сняло. Я просто стоял и смотрел на хищника, не зная, что делать. А он смотрел на меня. «Ну, что там, наши карто...» Поднимающийся с берега Тоха осёкся, увидев волка, и тоже замер. Так мы и стояли втроем и молча смотрели друг на друга. Нас от зверя отделял только костер, который, пожалуй, он мог бы с легкостью перепрыгнуть. И в руках у нас не было даже палок. Если он сейчас бросится, то, прыгаю в палатку, там сигнал охотника пронеслось у меня в голове. Волк медленно перевел взгляд с меня на Тоху. — А ну... Шел нахер, отседва псина блохастая!» — послышался за спиной старческий голос, и кто-то громко топнул. Мы с Тохой синхронно вздрогнули. Волк сразу же сиганул в кусты. Обернувшись, я увидел, что в прорубленном нами проходе стоит крепкий старик, одетый в плащ-палатку. На плече у него висела дустволка. Обветренное лицо, густая серая борода, чуть свернутый на бок нос — Из-под кустистых бровей нас изучали внимательные карие глаза. — Что, ребята, костерок сжем? — строго спросил он, направляясь к кострищу. — Да мы это... — начал быстро я, но старик меня оборвал. — Да шучу я. Вижу, что все аккуратно. Позвольте, — спросил он, присаживаясь на бревно. — А то ноги старые не держат. — Конечно, — кивнул Тоха. «И вы садитесь, грейтесь, старик по-хозяйски похлопал широкой ладонью по бревну. «А то гляди, как взадрыгли ныряльщики!» Быстро вытершись и накинув шмотки, мы вернулись к костру. Старик уже успел раскурить небольшую деревянную трубку и сейчас увлеченно пускал колечки дыма в небо. Присев на бревно рядом, я начал ворошить палочкой золу и доставать оттуда запеченную картошку. «А вы лесник?» — спросил Тоха, доставая пачку сигарет. Спохватившись, он опасливо посмотрел на старика, и тот кивнул. «Егерь — Егерь! Старик выпустил большое кольцо и тут же попытался вдуть в него маленькое, но оно расплылось в воздухе. — Михаил Борис меня звать. А вы тут чего, рыбачите? — Да не, — отмахнулся я, хотя мысль взять с собой спиннинги была. — Так просто на природе отдыхаем. Приехали вот на выходные. — Ага, — поддакнул Тоха. — На выходные, значит? А место сами нашли или подсказал кто? — Ну, как бы и сами подсказали в интернете, в туристическом приложении, а что? — Да ничего, место-то это не очень известное. Я только в девяностых сюда туристов особенных на охоту водил. Старик пыхнул трубкой, и по его лицу точно пробежала тень. — Вот и спрашиваю. Мне ведь тут браконьеров не надо. — особенных это как, богатых, что ли? — спросил Тоха, стряхивая пепел. — Можно и так сказать. — Вы угощайтесь, — кнул я палочки в картошину у костра. — Спасибо. Старик взял одну картошину и сунул в карман. — По дороге съем, а то пора мне уже. — Смотрите, тут не хулиганть. — он погрозил пальцем. — Я еще приду, проверю. Михаил Борисович вытряхнул трубку в костер, сунул ее куда-то в недроплащ-палатки и, крякнув, поднялся. Махнув нам рукой, он практически бесшумно скрылся в кустах. Вечером стало свежо от реки, потянуло прохладой, костер весело потрескивал, выплевывая в небо маленькие искорки, которые светлячками кружились и уносились в темно-синюю высь. Лес тоже потихоньку засыпал, оставляя только самые неприметные звуки. Плач цикад или кузнечиков в травах и тихое, размеренное перешептывание вершин деревьев с ветром. Рядом на подготовленных за день углях стояла решетка с мясом. Плавящийся жир пропитывал собой кусочки свинины и капал на угли, отзывавшиеся шипением. Запах уже практически готового мяса щекотал ноздри и будоражил желудок, несмотря на то, что мы наелись печеной картошкой и сосисками, быстро сделанными на костре. — Ну все, не могу терпеть. Корочка есть и готова. Я вскочил с бревна и, выщелкнув лезвие ножа, потыкал и мясо. — Вроде нормально. — Да доставай уже, — махнул рукой Тоха. Я снял решетку с углей, поставил на импровизированный столик из пенька и принялся ждать, пока еда чуть остынет. Тоха же сразу наколол на одноразовую вилку кусок шашлыка и, сейчас, открыв рот, Судорожно дышал, пытаясь охладить во рту мясо. Поголебавшись пару минут, я плюнул и тоже схватил себе порцию. Горячее мясо обожгло рот, по языку потек сок. Чистый кайф. Когда решетка опустела, я взял у Тохи сигарету. Вообще-то я не курю, но после такого ужина грех не посмолить. — Хорошо, — протянул Тоха, выпустив дым куда-то вслед искоркам из костра. И не говори. Я глотнул прохладного пива и затянулся. Все-таки ни с чем не сравнить, когда хорошее мясо правильно зажарено и запито хорошим пивом, а после всего этого еще и качественной сигаретой затягиваешься. Непередаваемый вкус. Так мы и сидели еще несколько часов, попивая прохладное пиво, покуривая. Наконец я почувствовал, что глаза уже ослепаются. «Ладно, я дрыхнуть» а то сейчас прям в костре засну. — Иди давай, я еще посижу. Я кивнул и бросил бутылку в мешок с мусором, направился в палатку, расстегнув полог, скинул ботинки и затащил их внутрь, а то потом, хоть выжимая от утренней росы, и, завернувшись в спальник, вырубился практически сразу же. Проснулся я от того, что пиво дало о себе знать. Мочевой пузырь. Сдавливало так, что, казалось, любое движение может заставить его лопнуть. Выбравшись из нагретого спальника, я поёжился и огляделся. Тохо храпел на своей стороне палатки. Быстро накинув куртку и сунув ноги в ботинки, я выбрался из палатки. Раннее-раннее утро. После сна на улице было чертовски холодно. Застегнув куртку под горло, я быстро побежал по мокрой траве в кусты. Заря еще только рождалась на горизонте, оставляя мир в полумгле. Густой речной туман струился между деревьями. Облегчившись, я глубоко вздохнул свежий холодный воздух, прочищая мозги. Со стороны реки раздался тихий всплеск, затем еще один, словно кто-то аккуратно выходил на берег. Посмотрев на воду, я увидел кого-то в тумане, неясный расплывающийся силуэт. Только на том месте, где должна быть голова, зловеще поблескивали два зеленых огонька. Некто тоже меня заметил и остановился. Какое-то время мы смотрели друг на друга. Мой вялый и сонный мозг ничего не соображал, а потом все будто сняли с паузы. Силуэт треска сорвался с места, громко расплескивая воду. Мысли в голове вдруг включились и быстро забегали в черепной коробке. Создавая путаницу, только одно я смог четко выцепить. Может, это была какая-то интуиция или тот самый первобытный инстинкт, а может, я просто струсил. Но в голове вдруг словно загорелась лампочка. Бежать! И я побежал к палатке. Ноги скользили по мокрой от росы почве. Я чудом держал равновесие. Тем временем незваный гость уже выбрался на берег и теперь громко карабкался ко мне. Меня охватила паника. Когда до палатки оставалось пара метров, я поскользнулся и упал, но тут же вскочил и весь вымазанный в траве и мокрый запрыгнул в палатку, застегнул молнию. — Вставай, Тоха, тут кто-то есть! — заорал я, сильно пихая товарища в бок. Тот тут же подскочил, протирая глаза. — Что, где? — Да не знаю. Я быстро рылся в вещах в поисках сигнала охотника. Наконец, найдя нужную сигнальную трубку, я повернулся к Тохе. — Я просто... — Я осёкся на полуслове. Над палаткой кто-то стоял. Слабый утренний свет подсвечивал его со спины. И мы могли видеть только силуэт. Человек. Он просто стоял, слегка склонив голову на бок и тяжело дыша. Его хриплое дыхание в утренней тишине показалось оглушительным. По спине побежали мурашки. Противно засосало под ложечкой. Сглотнув, я смог протолкнуть невидимый липкий ком, застрявший в горле. — Ты кто такой? Что надо? Мой голос звучал как-то странно, словно запись. Человек не ответил, он лишь еще сильнее наклонил голову и начал медленно обходить палатку. Дыхание его стало громче, в нем появилось что-то рычащее. У нас вдруг ударил запах мокрой псины и человеческого пота. А ну, вали отсюда нахрен! Стрелять буду! Гаркнул Тоха. Некто лишь ускорил шаг. Мы, словно загипнотизированные, крутились на месте, пытаясь не упустить силуэт из виду. Тут ублюдок расхохотался, смех у него был хриплый, какой-то лающий. «Мясо вкусное, сочное», — протянул он, продолжая ходить кругом вокруг палатки. Речь его напоминала смесь лая и рычания. «Мясо сытое, мясо сладкое». «Что это вообще за нахер? Псих какой то или пранкер?» Мысли в голове путались, от нормального анализа ситуации отвлекало вечное кружение и хрипы с порыкиваниями. м, -м, -м сажро заявил незнакомец снаружи. Я чувствовал, как к горлу подступает тошнота, а в мышцах начинается паническая дрожь. Человек на улице все продолжал бегать вокруг палатки, и казалось, что весь мир закрутился вокруг нас. «До трех считаю!» — крикнул я, крепче сжимая стальную трубку ракетницы. Силет снаружи снова расхохотался и карикатурно задергал головой, словно принюхиваясь. «Страх! Страх! Страх!» — затявкал он. «Раз!» — я крепче сжал сигнал и тряхнул головой. «Страх бахнет!» — ублюдок замедлил шаг. «Два!» — Тоха медленно вытащил свой тесак из ножен. — Если вы выйти боитесь, то хоть по куску от себя отрежьте! — зарычал псих, сгорбившись, словно группируясь. — Три! — я, зажмурившись, сдвинул рычажок. Хлопнуло, в воздухе запахло серой и порохом. Даже сквозь плотно сжатые веки меня ослепила яркая красная вспышка. Вопреки ожиданиям, псих не закричал. Он издал что-то среднее между волчьим воем, рычанием и скулежом. Распахнув глаза, в которых еще блясали оранжевые круги, я отбросил разряженную ракетницу и схватил топор. Тоха быстрым движением разрезал стенку палатки, в которой была небольшая опаленная дыра с еще тлеющими краями. Выскочив на улицу, мы увидели, как корчится и катается по траве полуголый человек. Тело его было заросшее какой-то клочковатой растительностью, мокрые штаны облепили мускулистые ноги, он катался по траве, корчась, завывая и рыча от боли. Руками он закрывал и царапал живот, из которого, как из праздничного торта, бил фонтан ярких красных искор. Оцепенев от ужаса, мы просто смотрели на это, пытаясь осознать происходящее. Скоро мужчина затих, уткнувшись лицом в землю, только его левая нога до сих пор поддёргивалась Он был одет в брюки карго, на которых была нашивка, волчья морда в орнаменте каких-то славянских рун, эмблема клуба «Дорожные волки». Мы просто тупо смотрели, как из-под него заканчивают вырываться искры. Из оцепенения нас вывел плеск воды. Я взглянул на реку и увидел по меньшей мере еще пять силуэтов со злобно поблескивающими зелеными глазами. Они все быстро двигались к берегу. Тут же над рекой разнесся протяжный волчий вой. «Твою мать!» Протянул я, перехватывая топор. Громкие всплески вскоре сменились шлепками по песку, а затем шелестом травы. Они уже не пытались скрывать свое передвижение. Они бежали, чтобы убить нас. От реки, словно невидимая стена, перед силуэтами шла волна страха и смерти. Наконец, из темноты показался один из них, В предрассветных сумерках мы смогли разглядеть его лучше. Это был не человек, хоть и походил на него. Голый мужчина в одних трусах-боксерах, пульсирующий мускулами тело, покрыто какой-то клочковатой мокрой шерстью, с которой капает вода. Пальцы на руках заканчиваются толстыми, чуть загнутыми когтями. Копна темных мокрых волос падает на лицо. Точнее, что-то среднее между лицом и звериной мордой. Вздернутый нос широкими ноздрями, которые раздувались, как клапаны какого-то дьявольского механизма. Нижняя часть значительно выпирает, делая рот похожим на пасть, искривлённую в хищном оскале, из которой торчат кривые желтые клыки. Под мощными надбровными дугами злобно поблескивают зеленым маленькие глазки. Затем выскочили еще четверо. Трое в штанах, один в охотничьей куртке и все с нашивками дорожные волки. Твари зарычали и, сгорбившись, принялись брать нас в кольцо. Они кружили вокруг нас, сужая круг. Мы оба понимали, что этот сраный хоровод следует разрывать. — Живым не возьмете нудисты волосатые! — крикнул Тоха, махнув перед собой тесаком. Ублюдки зарычали и приготовились прыгать. Бах-бах! — грохнуло два выстрела. Пару ублюдков свалились как подкошены, и тут же на поляну вылетел сигнальный фаер, залив все красным светом. Затем из кустов выскочил егерь, переламывая ружьё. Тут одна из тварей бросилась на меня, я сбил ее ударом топора. Но, промахнувшись мимо черепа, попал в ключицу. Ублюдок покатился по траве, и я, подскочив к нему, несколькими ударами раскроил ему башку. По траве разлетелась кровавая кашица с розовой жижей мозгов и белыми осколками черепа. Тут же уши разрезал вой. Выстрел. Воющая мразь в куртке свалилась на землю. Выстрел, и тварь, повалившая тоху, обмякла, потеряв значительную часть морды. — В машину! — зарал старик, снова перезаряжаясь. Тут из кустов выскочили волки в сопровождении еще десятка уродов. Тот самый рыжий, который выходил к нам вечером, Кивнул на Тоху. Тот успел лишь выставить предплечье, в которое и вцепился хищник, повалив его на землю. «Машина!» Снова заорал егерь, поднимая ружье. На него уже бежали твари. Я рванулся к машине и буквально влетел внутрь. Ключи в зажигании, как я и оставлял. Затаив дыхание, я повернул ключ, молясь, чтобы машина завелась, и двигатель пару раз слабо чихнув, ровно затарахтел. С полоборота завелась, никогда такого не было. Я кинул взгляд на поляну. Выстрел! Выстрел! Двое из трех тварей, бежавших на ягере, подкашиваются и остаются лежать на траве. Третью он бьет прикладом в морду и, выхватив большой нож, похожий на бою, скрывает ей брюхо. Тоха, уже выронивший тесак, пытается вырвать отмякшую руку из пасти хищника и кричит от боли и страха. Тут же к нему бросается еще два волка, вцепляясь в горло. Крик Тохи захлебывается а его конечности начинают судорожно дергаться. Схватив топор, я хотел выбежать из машины, но тут сильный толчок уже подбежавшего старика отправил меня обратно в салон. — Гони быстрее, коли жить не надоело! — заорал он, прыгая на заднее сиденье. — Тоха, ему помочь надо! — Ты ему уже не поможешь, загрызли! На крышу приземлилось что-то тяжелое, прогнув ее под своим весом. — Гони! — заорал старик, переламывая стволы ружья. И я вдавил педаль газа в пол. Последнее, что я увидал на поляне, это окровавленную морду рыжего волка под белым тохиным лицом. Быстро развернув машину, я вывел ее на проселочную дорогу и погнал на максимуме. Старик уже успел перезарядить ружье и выстрелил в потолок. В ушах зазвенело, запахло порохом, а в салоне повис легкий дымок. Тварь с крыши зарычала и прыгнула на капот. Крупный ликантроп вцепился когтями в сталь и начал биться лысой башкой в стекло, рассыпая по нему паутину трещин. Я не видел дороги и крутил руль вслепую. Старик перебрался на переднее сиденье и начал целиться сквозь лобовое в ублюдка. Выстрел. После второго выстрела я не слышал уже ничего. Егерь промазал, тварь снова прыгнула на крышу, проминая ее. Старик выматерился и начал перезаряжать ружье. Но тут окно рядом с ним разбилось, и когтистая лапа, просунувшаяся в него, полоснула старика по шее. Михаил Борисович захрипел, схватился за горло. Кровь хлестнула фонтаном, заливая салон и меня. Тварь вцепилась в дверь и вырвала ее. Старик схватился за косяк, но, не удержавшись, выпал из нее. Кубрем покатился в канаву. Я продолжал вести машину, пытаясь разглядеть дорогу. И тут в проеме... Вырванные двери, как обезьяна, повисла тварь. От удара когтистой лапой я прикрылся предплечьем, которая обожгла боль. Следующий удар по ребрам вышиб из легких воздух. Машина вильнула в сторону. Схватив из-под ног топор, я ударил монстра по запястью, и тот, зарычав, полетел в придорожные кусты. Машина снова вильнула, меня ударила о руль, в носу что-то хрустнуло. Чуть не улетев в кювет, я выровнял «Волгу» и прибавил скорости. Фары бледными лучами прорезали утренний туман, нависший над потрескавшимся асфальтом. В небе была размазана розовая, будто сахарная вата, облаков. Я гнал по пустой дороге на автомате, отключившись от мира. В салоне пахло кровью, псиной и порохом. Я бросил взгляд на пробитую панель и увидел, что телефон, чудом оставшийся целым, так и стоит в держателе. Только теперь вместо навигатора Во весь экран пульсирует красная волчья морда в славянских рунах, раздавая мои меняющиеся координаты. «Твари!» — прошипел я и, схватив телефон, выкинул его в проем, где раньше была дверь. Через несколько минут я остановился. Начался отходняк от бешеной дозы адреналина. Меня затрясло. Откинувшись на сиденье, я прикрыл глаза. В желудке начал наливаться рвотный позыв. Где-то неподалеку послышался волчий вой. Алексей Сухоруков. Жаль, нет ружья. Читал Юрий Гуржий.